3. Лагерь в Хайберском проходе. Повсюду трупы мертвецов. У одних в черепах зияют здоровенные дыры, а у других взрывом оторвало все конечности. Мертвецы ничком лежат на белой земле из сухих костей, а у меня в голове крутится очевидная мысль — мертвецы тоже умирают. Птицы, которые сейчас клюют эти бездвижные тела, мертвы, а у диких собак, которые грызутся из-за руки — Из животов выпирают иссохшие от голода потроха. Холодный жесткий ветер царапается мелкими снежинками, и я осознаю, что снег тоже мертв. Микробы, которые в него подмешаны, омерщлены, и снег — это труп атмосферы. Я знаю, что животных воскрешать не умеют, значит, я в стране мертвых. Раз кроме человека никакие животные не могут омертвляться, то и эти такими были изначально, думаю я. Тот я, что живет в этом мире. И еще размышляю о том, что люди тоже изначально мертвецы. Наше воскрешение не более чем возвращение к истинной природе. Я стоял посреди снежной долины и беспомощно следил, как тепло покидает меня. Мертвецы, запрошенные снегом, один за другим вставали. Дрожащими руками зачерпывали снег и осыпали им себя будто погребальной пудрой лепили из него руки и приставляли к плечам, набивали дыры в головах. Те из них, что лишились обеих кистей, стояли неподвижно и ждали, когда к ним подойдут другие мертвецы и прикрепят им новые, ледяные конечности. Восстановившись, они начинали мелко дрожать, будто в благодарности. Восставшие мертвецы общались дрожью в теле, а я просто дрожал от холода и общения не получалось. Пустые глазницы мертвецов смотрели на меня, и как будто не в состоянии решить, ни один ли я из них, продолжали свою безмолвную вибрацию. Тут я понял, что со спины меня за непослушный локоть поддерживает мертвая женщина в вечернем туалете. Та самая, которую я встретил в хайберском проходе. Но как я это понял, если не могу повернуть головы? А далее позвал ее я, но сотрудница Пинкертона только покачала головой и с состраданием посмотрела мне в затылок. Наконец, движения мертвецов синхронизировались, и они начали извиваться единой волной, точно по чьему-то неведомому и гигантскому замыслу. А далее подняла руку и указала на мертвеца, который тащил какой-то снежный куб. За ним шла целая вереница таких же мертвецов, а впереди показалось основание башни. Я откуда-то знал, что это гигантская гробница? Того трупа, которому я в горном лагере вскрыл череп и анатомировал мозг? Кладбище живых, которым записали в сознание смерть. Мертвецы перелепили свои тела из снега, они стали большими, белыми, прекрасными, точно лед, будто одиты, будто те вероотступники, что давным-давно возвели множество башен на возвышенностях. Они строили гигантские пагоды из снега, чтобы искупить грехи живущих. Я убил живого человека. Любой принял бы его за мертвеца, но это не важно. Я вскрыл ему череп лобзиком, раскрошил мозг скальпелем. Израненные лобные доли излили потоки символов, которые рассеялись в пространстве, несмотря на все мои старания. Мои глаза судорожно цеплялись за каждый знак, но я не мог уловить сути текста. Он развалился на груду бессмысленных алгоритмов, растворился в воздухе, распылился в небесах. Я безвозвратно разрушил то, что нельзя вернуть к прежнему состоянию. У человека слишком толстые и неуклюжие пальцы. Мы не умеем работать по отдельности с каждой клеточкой мозговой структуры. Мы сами упорядоченная масса таких же клеток, которые делятся, развиваются, принимают человеческую форму. Наши тела плачут и смеются. Отвечая на внешние стимулы, мы растем, окруженные безусловной родительской любовью. Бережем друзей и сами живем под их защитой. «Ссоримся и миримся, собираемся в группы, выпадаем из коллектива, раз за разом знакомимся с новыми людьми и прощаемся с ними. И наша душа превращается в сложно вышитое полотно. А я сунул в него свои грубые пальцы. В душу, которую мне не собрать обратно. В изящную структуру, нети, которой больше никто не переплетет в нужной последовательности. Она создается раз и навсегда. Из этой необратимости формируется время». А из необратимости времени рождается грех, если исчезнут грехи, тотчас пропадет и время, как в мире, в котором живут мертвецы. Мертвецы безгрешны, они неодушевленные, вещи не способны чувствовать течение времени. Человек, которого любой бы принял за мертвеца, человек, которого любой бы принял за мертвеца, человек, которого любой бы принял за мертвеца, Сколько хватало глаз, по всему проходу ввысь устремлялись снежные башни. Мертвецы копошились точно муравьи, которые хотят достроить свои муравейники до небес. Сам Господь, должно быть, уже не знает, которую из них ему поразить громом и молниями. По фасадам пробегали черные линии. Я видел, что каждую из башен испещряли решетки. Линии сгибались под прямым углом, переплетаясь в сети, и по ним пульсом бежали вспышки света. Я понял, что эти башни уже готовы. Мертвецы не знают, что такое время. Потому даже то, что еще не воплотилось, для них уже существует. То, что строится, уже построено. Империя мертвецов проронила Адали за моей спиной и положила мне на лоб холодную руку. пацан Доктор Джон Ватсон!» Этот окрик разрушил мой мимолетный сон, и я почувствовал холодную руку у себя на лбу. По возвращении из осата Кемистри меня охватил жары, начались частые рвотные позывы, очевидное кишечное расстройство. От стремительной прогрессии и обезвоживания я изрядно заморал постель. Тело утратило способность регулировать водный обмен, поэтому влага, которой меня продолжали отпаивать, тут же покидала организм. Эпизоды сна и возвращения в сознание стали отрывочными. Организм бросил все ресурсы на собственное поддержание, а мыслительные процессы перевел в режим максимального энергосбережения. Размышления имеют сравнительно небольшое значение для существования. Сознание, которое отправили в свободное плавание без ограничителей, ударилось в бред, разбилось на несвязанные фрагменты и принялось неспешно связывать один за другим отдельные факты, теряя связь между грезой и явью. Поэтому тонкие холодные пальцы на лбу и показались мне продолжением сна. Когда я приоткрыл глаза, у моего изголовья склонилась изящная дама. Она сняла перчатку и протянула ко мне правую руку. «А далее?» — прошептал я, и собственный голос показался мне далеким, будто чужим. Я видел эту женщину на поле боя в Хайберском проходе, а затем той же ночью в лагере. И вот теперь она здесь. Я невольно приподнялся в постели, но отдали с неожиданной для ее хрупкого сложения силой надавила холодными пальцами на мои плечи, освободившиеся из-под одеяла. «Вам пока нельзя вставать, вы еле выкарабкались». «А что со мной?» «Вы заболели холерой». «Холерой?» Я откинулся обратно на подушку. Название болезни несколько раз отразилось эхом в моем спутанном сознании. «Ах, да, я же сам поставил себе диагноз». Или про холеру сказал доктор Гирке из Токейского университета. Впрочем, при таких симптомах любые врачи пришли бы к одному выводу. «Осторожно! Вы можете заразиться!» Без сил прошелестел я, но Адаля ответила. «Со мной все будет в порядке». Я узнал потолок над постелью. Я находился в собственных покоях в посольстве. Постель вынесли из спальни. Видимо, чтобы проще было обо мне заботиться. Повернув голову, я увидел японский столик, заваленный бумажной лавиной а рядом с ним сидел все с тем же бесстрастным выражением лица «пятница», держа перо на изготовку. Он только и ждал следующей команды. «В госпиталь меня, вероятно, не передали, потому что сочли, что справится с распространением инфекции самостоятельно». Паркс принял в консульстве пациента с холерой либо от большого мужества, либо по незнанию. Но, разумеется, он не мог не знать характерной особенности этой хвори. Холера чрезвычайно заразна. Однако, если изолировать источник зараженной воды и выделение больного, и методически проводить дезинфекцию, то от нее легко уберечься. Эту часть здания отдали полностью вам. Забыли? Улыбнулась, отдали, и я действительно что-то такое припомнил. В памяти воскресла спина Барнаби, который перегородил дорогу персоналу консульства. Хотя, возможно, это тоже часть моего бреда. Но откуда? Спросил я, имея в виду, разумеется, внезапное появление Адали. Мы с бывшим президентом США, мистером Грантом, преследуем миссию изучить ситуацию с мертвецами в каждой стране. Нас с мистером Батлером отправили вперед, чтобы подготовить все к его прибытию, а сам он пока что остановился в Нагасаке. Ах да, кругосветное путешествие. Мы покинули Индию и через Сингапур, Сиам и Китай отправились в Японию. Уже совсем скоро, наконец, вернемся в Штаты. У меня пока не было сил шутить о паломниках, которые сбывают мертвые войска. Эта встреча, разумеется, случайна, хотя для Японии, в которой не так много инстанций принимают иностранцев, по-своему неизбежно. Скорее всего, Адали недоумевает, как ей посчастливилось снова наткнуться на нас, и еще побольше мы его. Не придумав ничего лучше, я продолжил расспрашивать. А почему Грант все еще в Нагасаке? Из-за холеры, Сань Йодо и Сан-Индо, закрыты на карантин. Примечание. Сан-Йодо и Сан-Индо, области на юго-западе острова Хансю, через которые пролегает сухопутный путь из Нагасаки в Токио. Этой стране еще есть чему поучиться в отношении санитарии. Местные не привыкли закрывать целые регионы. И правда, я слышал что-то подобное, когда мы прибыли в Якогаму. Но не обратил внимания, потому что какое мне дело до новостей чужой страны? Я совершенно не представлял, что эта беда может и меня каким-то образом коснуться. Вероятно, в Японии пока нельзя быстро перекрыть водопровод и канализацию. Люди тут в большинстве своем чистоплотны, но планировка городов не предполагает их мгновенной изоляции. Потому что они не видели таких свирепых эпидемий, через которые несколько раз проходили города вроде Лондона. Стыдно так попасться. Я же врач. Наконец заметил я. К слову сказать, как контактировавшие? Заболели только вы. Только я? На мое изумление Адаля ответила кивком непревзойденной точности и изящества. Больше никто не заразился. Источник инфекции, насколько мне известно, пока не определили. Однако это здание и те места, в которых вы бывали, за последние несколько дней уже успели дезинфицировать. Поэтому болезнь, вероятнее всего, не распространится. Замечательно, конечно, протянул я, но все же удивительно, как мог заболеть только один человек. Инкубационный период холеры длится от нескольких часов до двух-трех суток. В день, когда меня подкосило, я довольно активно перемещался по городу. Малейшая халатность и весь Токио мог заразиться. Так что, слава богу, что этого не произошло, но все же странно, что болезнь коснулась меня одного. Наш век, одновременно век мертвецов и холеры, Болезнь известна с древнейших времен, но вместе со стремительным разрастанием всемирных сетей вырвалась на свободу и она. Первая пандемия случилась в начале столетия, и с тех пор вспышки повторяются каждые 10-20 лет. Стоит холере разрушить один город, как она уже проникает следующий. Вытаптывает весь евразийский континент, подобно стремительному пожару. Эта хворь путешествует вместе с людьми. И потому, как и во времена Черной Смерти, гонец, прибывший предупредить о напасти, сам приносит ее с собой. Холера – бич армии, и при первой же небрежности она забирает у обеих воюющих сторон больше солдат, чем ранения. С ней наступает странное перемирие. Из-за ее заразности сперва полагали, что она передается по воздуху, но в 1854 году открылась правда. Холера, невзирая на все предосторожности, проникла в Лондон и пронеслась по приходу Сент-Джеймс. Но наш предшественник на медицинском поприще Джон Сноу догадался нанести на карту адреса заболевших и установил, что источник болезни – водоразборная колонка. С нее сняли рукоять, чтобы местные жители не качали воду. В том же году в охваченном холерой Мюнхене Макс фон Петеркофер нарисовал такую же карту. В результате долгих исследований теория миазмов сдала свои позиции, А выделение больных доказали современный взгляд на контактную природу распространения этой напасти. Пусть возбудитель все еще не обнаружен, и определять больных приходится по симптомам, но теперь все знают, что при обезвоживании следует немедленно наладить обеспечение минерализованной водой. Теперь от холеры умирает даже не каждый десятый. Похоже, за разглядыванием слишком правильного лица отдали, я постепенно обрел способность к мышлению. Пока я витал в своих мыслях, она спросила, вполне ли ко мне вернулось здоровье, и я кивнул. «А вы, стало быть, из агентства Пинкертона?» «Да, в основном занимаюсь контролем снабжения и связями». Что привело такую очаровательную леди на поле боя? А далее вопросительно оглянулась на перфокарты, выглядывающие из-за титанической кипы документов на японском столике. Прежде чем я успел возразить, подошла и взяла одну из них. Не обращая ни малейшего внимания на мои слабые протесты, она провела изящным пальчиком по нестандартным отметкам. Затем взяла еще одну. И еще. Она пробегала пальцами по поверхности одной карты за другой, прислушиваясь и склонив голову так, что прядь красиво упала на ее прекрасный профиль. Губы Адали шевелились, будто она читала заклятие. Пару раз ее ресницы взмахнули. Содержание этих карт закодировано в несколько слоев поэтому ни язык, ни синтаксис нельзя определить по частотности. Я испробовала несколько методов дешифровки, но не уверена, что мне удалось вычленить ключ. Она взглянула на ожидающего указания пятницу. — А у вашей куколки получилось их расшифровать? — Вы феноменальный счетчик. Изумленно перебил я ее, и Адали спокойно кивнула, положила карточки обратно на стол и вернулась к моей постели. — Не такой уж это и редкий талант. Руман Саффорд из Вермонта может в уме менее чем за минуту возвести число 365 в шестую степень. А Дэниелу Маккартни из Пенсильвании на шестую степень числа 89 понадобилось 10 минут, при этом кубический корень из 4 миллионов 741 тысячи 632 он взял за 3 минуты. А у вас в стране выступал Зера Колберн, который сумел подсчитать, что шестое число ферма составное. Джордж Биддер тоже весьма известный представитель счетчиков. Феноменальные счетчики способны в уме производить вычисления с таким количеством цифр, которые обычному человеку и запомнить непросто. Я немного напряг память. Захарис Дазе из Германии перемножил как-то для гениального математика Карла Фридриха Гауса 20 значных числа за 8 часов 45 минут. Но все равно, та скорость, с которой считает Адали на порядок превосходит феноменальных счетчиков прошлого. Однако, когда я хотел на это указать, леди меня перебила. Но я, наверное, ближе по способностям не к этим выдающимся мужам, а к Томасу Фуллеру. Это имя для меня ничего не значило, поэтому я обратился к пятнице, и тот практически сразу взялся за перо. А далее вытащила у него лист и зачитала «Томас Фуллер родился в Африке». В 1724 году в возрасте 17 лет был продан рабом в Америку. Известен математическими способностями. За две минуты подсчитал, сколько секунд в году. За одну минуту, сколько секунд прожил человек за 70 лет, 17 дней и 12 секунд. А далее потупилась и еле заметно улыбнулась. Указала на пятницу. «А может, я даже больше похожа на вашу куколку?» «Слуга, рабыня, кукла?» Кажется, она указывала не столько на свои способности, сколько на статус. «У вас есть душа?» «Душа», — Вздохнула эхом о «По-вашему, душа существует?» «Что ж, это неожиданный вопрос. Без души слишком много неувязок. Пятница обладает феноменальными знаниями, но не умеет ими распоряжаться. Как бы много человек не знал про красный цвет, но если он его не видел, то никогда не поймет, какой он». Аналитическая вычислительная машина – прославленный счетчик, но она не способна на новую идею. Это особое свойство души. Для этого и нужны люди, подобные вам. Совместить скорость вычислений и вдохновения – мечта человечества. Адали запустила руку в пятницы в волосы, как будто нащупывая отметки электродов. Ее движения казались механическими, но в них таилось и какое-то загадочное очарование. Известно ли вам, что очень многие из феноменальных счетчиков плохо справляются с повседневными заботами? Мы прекрасно решаем математические примеры, которые нам дают, но взамен часто страдает наше абстрактное мышление. В каком-то смысле душа счетчика расплывчата. Очень часто бывает, что выдающиеся способности в одной области даются ценой чего-то другого. Эволюционные взаимосвязи. У лошадей вытянулись ноги, но вместе с ними морда. «Вы имеете в виду, что за вычислительные способности приходится платить душой?» Лукаво улыбнулась Адалия. «Душа — основа свободной воли. Ее нельзя обменять ни на какие функции». «Это тот урок, который вы вынесли из Афганистана?» Она окинула меня острым взглядом. И мне вспомнилась ночь в хайберском проходе. В памяти всплыли ее слова «Берегитесь Адама». Наконец, мой замутненный лихорадкой мозг озарило что это вовсе не подруга пришла меня навестить, а сотрудница американской военной организации. Знание соединилось со сознанием. Она работает в штабе Гранта, но за ней стоит некая сила, и я запоздало подумал, что эта женщина должна быть тоже тайный агент. По дороге в Якогаму я много раз возвращался к тому эпизоду и много думал. А далее припомнила Адама, будто заранее знала, что произойдет. Я до сих пор не знал, кого она имела в виду под этим символическим именем. Алешу ли, теорию Федорова о том, что могила Адама находится в Памире, или Адама мертвецов, того самого. Но она явно что-то знала. Почему же я так расслабился рядом с ней и поддался безмятежному течению беседы? Не может быть, что только из-за дурного самочувствия. И собственный внутренний голос, который подсказал ответ на вопрос, ошарашил. Меня привлекает эта неорганическая, механическая красота. Я уже начал осторожно подбирать слова, но остановился на полуслове. «Душа — это...» В моей черепной коробке вспышкой пронеслось исхудавшее Алёши на лицо. Он переписал собственную душу и превратился в вещь, в безвольное оружие, которое тайно перевезут в столицу. Он не просто омертвил себя, он выбрал закрепить свою душу в цареубийственном порыве. Ночью, накануне, он говорил, будто в процессе эволюции стало ясно, что смерть отдельных индивидов благоприятна для вида в целом. О том, не означает ли изобретение мертвецов бунт против эволюции. Чем руководствовалась душа, которая это осуществила? Не для того ли она появилась у человека, чтобы противостоять развитию? «Не допустил ли это закон эволюции, установленный Господом?» Адали смотрела мне прямо в глаза. «Вы чувствуете свою душу?» — спросила она. «Да», — тут же кивнул я. «А я нет. Я не знаю, что это такое». Без всякой эмоции объяснила Адали. «Вы чувствуете душу в себе. Положим, это благо. Но как вы определяете, есть ли душа у собеседника?» «Я это чувствую?» А это ощущение отличается от вашего восприятия собственной души. В хайберском проходе я вскрыл умертвие. В его движениях и устройстве мозга я души не заприметил. Душу невозможно наблюдать глазами. Но нет человека, который станет говорить, будто ее лишен. И все же вот передо мной женщина, рьяно отрицающая в себе душу. А далее продолжила. Давайте предположим, что на всем свете вы единственный одушевленный человек, а все остальные — мертвецы, которые только настаивают на том, что душа у них тоже есть. Где вы видите здесь противоречие? Я напряг все свои мыслительные способности. Если у вас есть душа, то вопрос несостоятелен. Это частая проблема солипсизма. Солипсист по определению одинок. Каждый из них убежден, что он единственный во всем мире обладает душой. Двух солипсистов, меня и вас, быть не может. Убеждая другого человека в солипсизме, вы не сможете обратить его в свою веру. Мне казалось, я достаточно однозначно сказала, что не чувствую собственной души. А раз души у меня нет, то ничто и не мешает мне убедить вас в вашей исключительной одушевленности. У меня аж дух перехватило от тихого возражения Адали. Существо без души могло бы породить такой аргумент так же, как «Пятница», только что зафиксировал его на бумаге. Если бы я приказал, он без возражения переписал бы одну и ту же фразу хоть сотню раз. «Я могу доказать», — сорвалось с моих уст, и Адали приготовилась внимательно слушать. «В живой, наделенный душой мозг невозможно внедрить псевдоэссенцию. Обычно», — про себя добавил я. «Незачем ей узнавать такие подробности». «Интересно». Достанет да ли вам храбрости проверить это утверждение на себе? Ведь вам единственному во всем мире надо доказать, что душа у вас есть. Впрочем, оставим. Пока я искал дыры в ее логике, а далее ушла от дискуссии. Довольно я вас побеспокоила. А вам надо набираться сил. Мы пока что поселимся в Энрюкане». Деловым тоном сообщила она и чарующе улыбнулась. Я вас еще навещу. Когда Грант прибудет в Токио? А далее, уже потянувшаяся к ручке двери, обернулась. Скоро. Ему назначена аудиенция у его императорского величества. Я снова сложил руки на животе. У меня к ней осталась еще целая гора вопросов, но торопиться некуда. В первую очередь надо поправить здоровье. Но одну вещь я все-таки спрошу. По поводу того человека, которого я встретил с вами в хайберском проходе. Батлер. Рэд Батлер. Он ваш начальник если вы это имели в виду. Благодарю. Теперь смогу спать спокойно». Я прикрыл глаза в знак прощания и Адария покинула покои, напоследок оставив улыбку механического чеширского кота.